что кислоты разжижают жидкости организма, известной еще с тех пор, когда кровепускание было обычным способом лечения. В норме коровье молоко имеет слабокислую реакцию. С изменением реакции к щелочной молоко сгущается. Молоко приходит в норму, если корове дают выпивать ночью и утром 4 унца яблочного уксуса и 4 унции воды. Ясно, что для нормальной циркуляции кровь должна быть жидкой, облегчая работу сердца, выполняющего функцию насоса. На завтрак не рекомендуется есть пшеничную кашу, рафинированный сахар, цитрусовые фрукты и соки, так как у большинства людей такая пища вызывает изменение нормальной кислой реакции мочи к щелочной. Сигнал, указывающий на то, что кровь гуще нормы, что ее циркуляция затруднена, в связи с чем возрастает нагрузка на сердце. Поэтому необходимо заменить указанные выше продукты на ржаные и кукурузные продукты и крупу. Вместо сахара нужно использовать мед. Можно пить яблочный, виноградный, клюквенный соки. При ленче второй завтрак рекомендуется выпивать две чайных ложки яблочного уксуса и две чайных ложки меда на стакан воды. При этом организм получает кислоту, содержащуюся во фруктах, ягодах, зелени, корнеплодах и солнечную энергию, как бы сконцентрированную в меду. Эту смесь можно принимать до, после или во время ленча. При повышении активности организма реакция мочи изменяется от нормы кислой к щелочной. При этом нецелесообразно за завтраком есть такие продукты, которые будут усугублять такое изменение. По этой причине пшеничная пища, сахар, цитрусовые, соки должны быть исключены из рациона, чтобы человек не чувствовал физической и умственной усталости. За ужином нужно также принимать две чайные ложки меда и две чайных ложки яблочного уксуса на стакан воды. Может быть, некоторые предпочтут пить эту смесь перед едой или заедой. Перед едой также полезно съесть салат из зелени. Если день был насыщен работой и волнением, полезно есть рыбу или другие морские продукты, богатые йодом. Такая пища также служит источником калия, оказывающего седактивное влияние на нервную систему. Мясо в виде говядины, баранины, свинины рекомендуется употреблять только два раза в неделю или в разгрузочные дни. Постарайтесь вспомнить, что внутренние органы животных, такие как печень, представляют собой хранилище питательных веществ, используемых в случае необходимости. Полезно употреблять печень или ливерную колбасу раз в неделю. Постепенно, следуя вышеописанному режиму питания, можно изменять ежедневный рацион так, чтобы потребляемая пища компенсировала затрату сил и энергии. Предполагая, что вы следуете рекомендациям, приведенным выше, и учитывая при этом, что в течение нескольких недель физическая нагрузка и отрицательные эмоции накладывали большое напряжение на организм, рекомендуется добавлять каплю йодного раствора люголя на стакан яблочного или виноградного сока, выпиваемого за завтраком. Раствор люголя можно также принимать в смеси с яблочным уксусом и водой. Дело в том, что калий в растворе способствует расслаблению организма, снимая напряжение, создавая условия для отдыха. Йод приводит в действие механизм, создающий оптимистический настрой организма, предрасполагая его к миру и спокойствию, способствуя созданию запасов питательных веществ. В условиях повышенной нагрузки на организм, напряжения, принимайте дозу раствора люголя ежедневно до тех пор, пока организм не расслабится. Первым признаком насыщения организма йодом будет увеличение количества слизи в носу. В таком случае нужно прекратить использование йода, пока указанное явление не исчезнет. Вскоре по собственному опыту вы научитесь определять, когда вам нужен йод. Если ночной отдых не будет как прежде способствовать достаточному восстановлению сил энергии, вспомните про йод. Если вы научились использовать его,